— добавил он, и в его голосе Зоя расслышала скрытую усмешку. Она вздохнула, подавила себе вспышку недовольства и, вспомнив, что предлагаемый Генрихом вариант — это пока их единственный рабочий план, — произнесла. «Хорошо. Он возьмёт у вас деньги и пропустит во дворец. Что вы будете делать дальше?» «Ну, дождусь, пока ко мне придёт этот ваш Джеймс. Как он выглядит?» — продолжала проверять своего помощника Зоя. «Старик. Высок ростом, почти несут улица. Волосы совсем седые, редкие, за А глаза? — спросила дева. — Что глаза? — Генрих уставился на неё удивлённо. — Вы мне ничего про его глаза не говорили. — Верно. Она ничего ему про глаза Джеймса не сказала. Она и сама не успела их рассмотреть, а теперь спрашивала, просто чтобы проверить его, всё ли он помнит из её рассказа. — Ладно. Чем он ещё выделяется на фоне всех остальных слуг? — У него серый в клетку жилет, остальные лакеи носят чёрные жилеты.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 — Признаться, — замешкался брат Емельян, — я другие песни люблю. — Зря, брат, зря. Брат Валерий взглянул на тетина с осуждением. — Я тебе поражаюсь. Работать в Венеции и не ходить в оперы. Обязательно сходи на Ригалетто в Лафиниче. Это, брат, будет не хуже Ласкала, я тебя уверяю. Там такой звук, такой звук. — Схожу, схожу.